Глава 14. Рикард Шандегрейн. «Она сбежала, генерал!» — были первые слова младшего интенданта Пироля, когда он ввалился в шатер. Рикард поднял взгляд от карты, над которой они с аджесом сидели последние пару часов, решая, как лучше выстроить оборону в случае очередного налета войска принца Дартаса. Офицер выпрямился и неосознанно поправил воротник мундира, Хотя тот был аккуратно застегнут. Что вы сказали? Крис немного отдышался и повторил отчетливее. Говорю, она сбежала, генерал! Та девушка, которую вы поручили мне сопроводить. Я облетел все окрестности Вераула. Некоторое время чувствовал ее след, но потерял. Вот тебе и истина, протянул Аджас, резким движением бросив перо в чернильницу. Не очень-то ваша связь на нее влияет! Рикард же вообще на некоторое время потерял дар речи. Пожалуй, он был обескуражен еще больше друга. Казалось, они созабыль все обсудили, и она приняла его решение, осознала, что так будет безопаснее и проще. Но оказывается, личные планы оказались для нее все-таки важнее. Он понимал, зачем она сбежала, но, к сожалению, не знал, куда. Выяснять это у нее было бы бессмысленно. Она упрямо как ослица, и ни слова лишнего ему не сказала бы: Ты хотя бы понял, в какую сторону она двигалась. Стараясь сохранить голос спокойным, уточнил Рикард у младшего интенданта: Никак нет, генерал! отчеканил тот, окончательно придя в себя. Мне показалось, она долго петляла по городу, путала след. А потом он оборвался. Какая знакомая ситуация! Однажды Рикард и сам мотался по коите, пытаясь понять, где она, но в итоге окончательно запутался. И это при том, что она его истинная. Куда уж Пиролю поймать ее за хвост? Винить его бесполезно. Он даже близко не представлял, какой прыткой может быть Изабель. А Рикард наивно решил, что уж на этот раз побег точно не случится. «Раз так вышло, возвращайтесь к своей службе, младший интендант Пироль», проговорил он, роняя слова, как камни. Каждая из них теперь давалась ему с невероятным трудом. Не дожидаясь, пока тот удалится, он лично отправился в лазарет. Там кипела обычная хлопотливая суета вокруг раненых. Но обстановка, к счастью, была уже не такой тяжелой, как накануне. Матродайра позвал он старшую лекарку. Та встрепенулась, прекратив отчитывать одну из подопечных. И с готовностью легко, как молодая девица, подскочила к нему. «Да, генерал». Заглянула в лицо, словно каждый миг общение с ним доставлял ей невообразимое удовольствие. «Скажите, Лейла Санд много общалась с остальными девушками?» Он окинул лазарет взглядом. Все, и лекарки, и бойцы, тихонько посматривали в его сторону, но опасались проявить открытое любопытство. «Скорее наоборот», — разочарованно вздохнула Матра Дайра. «Девушки с самого начала были настроены против нее. Пожалуй, Лейла сошлась только с Беатрис. Она махнула рукой в сторону миловидной невысокой брюнетки, которая косилась в сторону Рикарда и его собеседницы особенно старательно. Но как только тот посмотрел на нее, отвернулась. «Передайте ей, чтобы зашла ко мне, как только освободится». «Хорошо, генерал», — с легкой обречённостью в голосе ответила Матра Дайра. «С этой Лейлой что-то не так, да? Вокруг нее столько хлопот». «Надеюсь, она вас не обокрала перед отъездом?» «В каком-то смысле обокрала». Про себя отметил Рикард, но покачал головой. «Нет, что вы, просто хочу кое-что уточнить». Он развернулся и быстрым шагом вышел. Беатрис пришла почти сразу после того, как он вернулся в шатер. Вид у нее был решительный и даже немного воинственный, как будто она собиралась защищаться и отстаивать какие-то только ей известные интересы до последнего. «Вы хотели меня видеть?» Аджас, который все так же был тут, с интересом уставился на девушку. Она заметила обращенное на нее пристальное внимание и смутилась, растеряв большую часть бравады. Вгонять девиц в краску друг умел мастерски, одним только взглядом. Вы хорошо знакомы с Лейлой Санд?» — сразу уточнил Рикард. Давно ее знаете. Так же, как и остальных, Беатрис пожала плечами. «Разве что она показалась мне приятнее других лекарок». «Она ничего не говорила вам о том, куда собирается отправиться после того, как вы доберетесь до назначенного вам места». Рикард подошел чуть ближе и остановился, заложив руки за спину. Взгляд девушки забегал, будто она попыталась что-то вспомнить и не смогла. «Нет», — уверенно помотала головой. «Она родом из Койтона». Я думала, что когда наши дела здесь закончатся, она вернется туда». Похоже, Изабель виртуозно избегала разговоров о себе, а чужой личностью пользовалась осторожно. Да это и неудивительно при том, что о той девушке она наверняка почти ничего не знала. «Вы не замечали за ней никаких странностей?» Продолжил допытываться Рикард. «Или необычных способностей». Беатрис покусала губу, вновь встретилась взглядом с аджесом, словно нашла в нем некую поддержку. «А насколько серьезна причина, по которой вы устраиваете мне допрос, генерал?» Слегка ощетинилась она. «Поверьте, достаточно серьезно. я не советовал бы лгать офицеру такого ранга. Можете нарваться на неприятности», — ставил друг. Рикард удержался от комментариев. Внутри все быстро вскипело и так же быстро успокоилось. Помощь Аджеса нельзя было назвать уместной. Но, как ни странно, на Беатрис его слова оказали должное впечатление. Разве что один раз. Выпалила она. Лейла помогла мне. Она как бы превратилась в мужчину и отогнала от меня одного неприятного человека. «Мужчину?» — Рикард подумал было, что ему послышалось. «Вот это сюрприз!» — тихо хохотнул Аджас. Но девушка уверенно закивала. Да. «Я подумала, что это какая-то иллюзия, а она подтвердила. Я знаю, что пользоваться иллюзиями без разрешения нельзя, но это был исключительный случай, она спасла меня». «Хорошо, хорошо». Рикард поднял руку, останавливая ее поток оправданий. «Не волнуйтесь, мы учтем исключительность этого случая. Больше ничего необычного вы не замечали?» «Ничего. Беатрис слегка скисла. Тогда можете идти». Девушка вышла и в шатре воцарилось задумчивое молчание. «Это же была не иллюзия, верно?» Первым заговорил Аджас. «Нет», — мрачно ответил Рикард. «И кажется, я теперь понимаю причину, по которой она сбежала. Ты же помнишь, что мы обсуждали утром?» «Вернее, кого?» — уточнил друг. «Учитывая, как резко ты высказался об Альезах, странно, что она не сбежала еще быстрее». Рикард сел на твердый стул и схватился за голову, уперевшись локтями в колени. Но почему все происходит так не вовремя? Хоть разрывайся на несколько драконов, чтобы успеть всюду, Решите и личные и государственные проблемы. А с учетом того, что Изабель почти наверняка Альеза, эта проблема становится гигантской, словно самая высокая гора Адрейна. Но-ну! -но. Теперь ты должен отпустить ее с миром, разве не так? В голосе друга послышалась легкая ирония. «Ведь ты ничего общего не хотел иметь с Альезами». «Заткнись!» — огрызнулся Рикард. Аджис примирительно поднял раскрытые ладони. «Судя по всему, ты не очень удивлен. Тогда почему не понял раньше, кто она такая? Потому что мне не хотелось даже думать о том, что моя истинная может быть одной из них. Я даже предположить не мог, что со мной это случится. Не хотел предполагать». «Да и прямых доказательств у него, надо сказать, не было. А вот подозрений хоть отбавляй». Теперь все окончательно сложилось одно с другим. Осталось только поговорить с ней об этом прямо. «Ну и что ты будешь с этим делать? Мне нужна вся информация, которую удалось раздобыть о ней твоим парням в Коэтене». Рикард резко выпрямился и повернулся к Аджасу. «По возвращении из Хотона я должен знать имена всех знакомых ее семьи» которые обладают достаточным влиянием, чтобы ей помочь. Она собиралась отправиться к кому-то из них. «Значит то, что она Альеза тебя не остановит». «Что ты? Теперь я буду искать ее в два раза упорнее».